Глава вторая. Лидеры и аутсайдеры. Однажды я летал в космос. Наше общение принадлежало маленькой старой яхте, переделанной из какого-то военного корабля времён Смутной войны. Говорят, на ней даже можно долететь до ближайшего обитаемого мира. Лет 10 мне тогда было. Я как раз отказался от поездки на Терру. Может быть, поэтому, чтобы не грустил слишком дядя и взял меня на борт. Полёт был суборбитальный. Положено раз в несколько лет проверять яхту в работе. Помню я мало что. Меня очень сильно мутило в начале от перегрузок, потом от невесомости, но повод для гордости остался. Мало кто из моих ровесников мог похвастаться хоть таким полётом. Но сейчас, когда мы с Агарином остановились перед яхтой, матово-сея лоснящейся, будто не прорывавшейся только что сквозь атмосферу, я ещё раз понял, Какой смешной повод имел для гордости. Шлюзовой люк был открыт, на плиты космодрома спускалась аккуратная ажурная лесенка. На последней ступеньке, держа в руке пистолет, стояла девочка лет 10. Самая обычная девочка, миленькое лицо, светлые кудряшки. Одета она была не в полётный скафандр, а в джинсовый комбинезончик с лямками на груди и какой-то смешной переливающейся аппликацией на кармашке. На неё как-то так странно падал свет, что она казалась окружённой мерцающим облаком. Если пистолет убрать и дорисовать крылышки, то получился бы ангелок для рождественской открытки. "Стоять", сказала девочка. "Документы". Голос у неё оказался неожиданно хрипловатый, а тон более чем убедительный. "Капитан Денис Агарин, Имперские военные силы". Мой товарищ не казался удивлённым. "Я исполняю обязанности коменданта порта". Документы. Денис неторопливо достал удостоверение, раскрыл, показал, не трогая с места. Да что она сможет увидеть? Мы стоим в полутьме, до да нас 10 м. Звание капитана получили вчера? глянув на удостоверение, спросила девочка. Да. Почему именно вчера? Знаешь, детка, я уже 5 лет задавался вопросом, почему я лейтенант, ответил Агарин, очень дружелюбно, но такая сталь в голосе прорезалась. И вот вчера наконец получил капитана. «Формальности закончены?» Девочка молчала. «Вначале с ними щит», — сказал Денис. «Потом я хотел бы выслушать рапорт. Кто командует кораблем?» «Я», — девочка хлопнула себя по кармашку. Рисованная мордочка лисенка перестала светиться. Погасло мерцание вокруг девочки. «Энн Эйка, второй пилот крейсерской яхты «Паладин» класса «Рикши», выполняя обязанности командира корабля. «Что произошло с Анастасисом Эйка?» Агарин явно знал о яхте и ее экипаже больше, чем сказал мне. «Несчастный случай», — девочка мимолетно покосилась на светящееся отверстие люка. «Во время сборки и разборки табельного бластера он не проверил остаточный заряд аккумулятора». «Ясно. Как я понимаю, все доказательства несчастного случая собраны». «Да», — в голосе девочки мелькнула насмешка. «При желании можете проводить расследование». Агарин подошел к ней, взял за подбородок, заглянул в глаза. «Да». Мне показалось, что девочка на приглась. Ты очень хорошо держишься. Можно неофициально полюбопытствовать, откуда такая подготовка? Школа доч Рикали, по колебавшись, ответила девочка. Я не понял. А вот капитан, кажется, да. Так, и ты можешь так спокойно говорить о гибели отца? У него атан, презрительно бросила девочка. А вот тут и меня приняло. У нас вообще не многие считают, что аттан сплошная выдумка и надувательство. Правда, Агарин мне говорил, что бессмертие реально существует, вот только стоит огромных денег. Так что можно смело не брать его в расчёт. Не для нашего нищего окраинного мира это роскошь, аттан. А у тебя поинтересовался Агарин? Может быть, вы захотите узнать и подробности моей интимной жизни, поинтересовалась девочка. Личико при этом осталось столь серьезным, что я вдруг поверил, у малявки и впрямь могут быть подробности. «Прошу прощения», — Агарин сменил тон. «Сейчас прибудет карантинная команда, сдадите официальный рапорт старшему». «А вы?» «Не люблю читать хорошо подготовленных бумаг». Агарин вынул изо рта погасшую трубку, досадливо посмотрел на нее. «Вам требуется заправка?» «Нет, у паладина технологии алкарисов. Мы можем закончить регату на одной заправке реактора». Это хорошо. Наши запасы ограничены, а следом за вами идут другие яхты. Вряд ли все пользуются столь совершенной технологией. Он очень серьёзно говорил с девочкой. Кажется, этот тон у Агарина появился едва она упомянула о школе дочери Кале. Надо не забыть спросить, что это значит. Все наши просьбы я изложила в просьбе о посадке. Девочка откинула с алба светлую причёску, вздохнула. Что-нибудь получится, возможно. Я буду очень благодарна, капитан. Это моя обязанность по отношению к любому гражданину империи. Лёгкая сухая нотка будто давала понять, не вздумай предложить взятку. Девочка кивнула. Что вы собираетесь делать с телом, спросила Гарин. Выгрузим. Холодильник у нас небольшой. Вы можете похоронить Анастасию на местном кладбище. Вероятно, здесь православная община, но они довольно терпимы к наверцам. Тебе не смущает, что тело будет покоится вдали от Терры? Это только прах презрительно бросила девочка. Что ещё с ним делать? Минутку. Она легко взбежала по лесенке и исчезла в корабле, и вход сразу завол оклотом анной дымкой. Хорошая яхта, сказал Агарин. Если проживу лет 500 без особых расходов, так обязательно такую куплю. Через 500 лет это будет дешёвый старьё, встрял я. Ага, согласился капитан расковывает трубку. Как раз подешевеет настолько, что у меня хватит сбережений. Регата дорогая забава, рискнул заметить я. Мудро ты сказал, Лёшка. Мудро. Я понял, что он снова насмехается и замолчал. Не дуйся, бросил Агарин. Знаешь, что такое школа дочерей Кале? Нет. Элитный колледж для девочек, расположенный на Тере, где-то в Гималаях. Ну, есть такие горы высокие. туда отдают девочек в возрасте около полугода и забирают в 10 лет. А зачем так рано отдают, удивился я. Обида вылетела из головы. С ними проводят серию возвышающих операций. Процесс довольно долгий. Это не вмешательство в генотип, как у суперов, по наследству не передаётся, поэтому и не запрещено. Плюс своеобразное воспитание очень разностороннее. В итоге Агарин помолчал. В итоге получаются такие вот милые девчушки. их возвращают родители, мы те могут не заботиться о телохранителях. Их учат защищать, убивать их учат. Эта девочка способна положить весь наш гарнизон при некоторой толике удачи. Никакой эмоциональной слабости, никаких колебаний, она не воспринимает чужую боль. При этом привязанность к родителям и членам семьи чудовищная, закреплённая на рефлекторном уровне. Мир чётко разделён на своих и чужих. Реакции превосходят человеческие. Боевая подготовка превосходит то, что дают любые военные колледжи. В основном рукопашный бой, террор, подавление психики. Такие девочки дорого стоят, Лёшка. Это вложение капитала и очень прибыльное. Ей же в куклы играть, запротестовал я. Конечно, у нас, например, приняты ранние браки лет в 13-14, но девочке же всего 10. Она может имитировать игру в куклы, спокойно ответил Агарин. очень правдоподобно. Ты никогда не поймёшь Подвоха, пока оторванная рука куклы не окажется просунутой в твоё дыхательное горло. Это очень любопытный комеди. Нас туда в Азири на бал. Нам нам не понравилось то, что мы увидели. Даже нам. Врёшь, что всё не выдержал я. Не верю. Я над тобой частенько подсмеивался, сказал Агарин, но не так. Император одно время хотел прикрыть дочерей Кале, но на него надавили. Кончилось тем, что в программу обучения ввели верность императору и человеческой расе. Я смотрел на яхту, пытаясь отнести услышанную и кудрявую девочку в комбинезончике. «А если она услышит то, что ты говорил?» «Ну и что? Они прекрасно знают, что из них сделали. Другой вопрос – как к этому относятся?» «Не верю упрямо», – повторил я. «Как угодно». Агарин выпустил облачко ароматного дыма, вздохнул. Вселенная огромна, Лёшка, чудовищно огромна. Человеческому разуму не хватит, чтобы представить всё разнообразие заселённых миров. Есть планеты, где само понятие войны и насилия практически забыто. Они поступились значительной частью своего суверенитета ради благоденствия под крылом имперских сил. Есть маленькие колонии вроде вашей, где удалённость от цивилизации и малочисленность населения приводят к потарали бытия. Но большинство миров пропитано агрессией в той или иной мере. Ты всё о том, стоит ли мне уезжать, сообразил я. Конечно. Я понимаю, ты киснешь здесь, но Лёшка, лучше быть кислым, но живым. Да нет у меня никакого шанса отсюда выбраться, выкрикнул я. Есть, отрезал Агарин. Теперь есть. В этот миг в люке яхты показались два маленьких силуэта, тащивших что-то длинное, затянутое в блестящую синтетическую ткань. Первая шла девочка, пятилась без особого напряжения, тащила свой груз. Не трудно было догадаться, какой. Вторым шёл мальчишка, немного постарше её, темноволосый, худощавый, глаза большие, настороженные. В отличие от девочки, он был в пилотажном костюме, причём сшитым аккуратно по размеру. В полной тишине дети спустились по лесенке. Опустили зашитое в ткань тело на плиты. Артём Эйка, спросил Агарин. Мальчик внул. Что в мешке? Анастасияс Эйка, бывший капитан корабля. Мальчик ответил почти так же спокойно, как и его сестра, очень-очень тихо глядя себе под ноги, то ли застенчивый, то ли переживает сильнее сестры. Причина его смерти неосторожное обращение с оружием. Мальчишка поднял голову, чуть прищурил глаза. Девочка усмехнулась. "Эн, прошу прощения, но я обязан выполнять предписанные формальности", сухо сказал Агарин. "Я думаю, вам стоит порадоваться, что я их свёл их к минимуму". Девочка сразу посерьёзнела. "Да, господин комендант, конечно. Когда мы можем продолжить путь?" "Как только найдёте желающего принять участие в регате", Агарин усмехнулся. "Если я правильно понял, правило требует, чтобы экипаж состоял из трёх человек". Он улыбался всё шире и шире. Ситуация явно доставляла ему удовольствие. "Да", девочка нахмурилась. "Вся беда в том, что это маленький и патриархальный мир", Денис развёл руками. "Найти здесь человека, который решит отправиться в путешествие через полгалактики, достаточно сложно, а чтобы он ещё согласился лететь под командованием десятилетней девочки-убийцы", Н вздрогнула. Капитан, вы забываетесь, ничуть. В мои обязанности входит безопасность колонии и её граждан, поэтому я считаю нужным предупредить всех колонистов о том, что представляет собой ваш экипаж. Я вовсе не настаиваю на командовании кораблём выпали у девочка. Скорость, с которой она принимала решения, впрямь была поразительна для ребёнка. Пусть командует кто-то другой, а мы с Артёмом готовы лететь пассажирами, правда? Артём послушно кивнул. В этой паре он играл не первую роль, хоть был и старше и мальчишкой. Малышка, повторяю, это тихий патриархальный мир. Денис покосился на меня. Здесь никто не умеет управлять подобными кораблями, и мало кто отсё дёрвётся. Вот разве что Лёшка хотел. Наконец-то я был удостоен внимания. Да ещё какого? В те мгновение Нэя почти висела на мне, обняв и заглядывая в глаза. На её ресницах дрожали слёзы. Помогите нам, пожалуйста. Папа все деньги вбухал в этот корабль, он так хотел выиграть регату, и мы выиграем, у нас лучший корабль, нас никто не догонит, честное слово. Мы с Артёмом всё сделаем сами, мы умеем пилотировать, а вы просто с нами летите, ладно? И четверть приза ваши. Это большие деньги, согласился Денис. Очень-очень хватит на такую же яхту, а там да ещё и останется. Пожалуйста, взмолилась девочка. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Только что она была холодной, сдержанной, уверенной в себе, а сейчас обычный ребёнок, подпрыгивающий на месте от нетерпения, с мокрыми от слёз щеками. Вы полетите с нами? спросила девочка. Я глянул на Гарина. Вечно у меня что-то не так с удачей. Вроде бы и поймал её за хвост, да ещё там, где ждать ничего не приходилось, но тут же облом. Я ещё с ума не сошёл, сказал я, осторожно отлепляя от себя руки девочки. Ощущение было странное, словно она позволила мне отцепить себя, а вовсе не уступила силе. Извини, детка, но я с вами не полечу. И тогда капитан Денис Агарин расхохотался. Лёшка, малыш, а ты всё-таки делаешь успехи. Я боялся, что ты согласишься. Когда подъехала карантинная команда, Агарин отдал несколько коротких распоряжений, и мы ушли. Мальчик снова скрылся в корабле, девочка стала договариваться о похоронах отца. "Будем встречать другие корабли?" спросил я. Денис пожал плечами. "Не знаю, вряд ли это окажется столь занятно. Поладин был лидером гонки. Когда он изменил курс и пошёл к вашей планете, за ним ринулись остальные. Они воспользуются случаем, чтобы заправиться и передохнуть". Регата длится уже месяц. Кто-то, наверное, наплевал на отдых и продолжил гонку. А их теперь снимут с трассы? Этих милых деток? Да, вероятно. Законы империи позволяют детям управлять космическими кораблями, но присутствие взрослого на борту всё же обязательно. По совести говоря, я даже не имею права их отпускать, если они вздумают улететь вдвоём. Надо было сказать, надо было. Но я боюсь неприятности в последние дни службы. каких неприятностей Денис покосился на меня Лёшка я не шутил когда говорил о боевых возможностях девочки что если у неё приказ продолжить гонку любой ценой она ведь не будет колебаться ни перед чем мы для неё не люди знаешь я предпочту немного поступиться принципами но сохранить своих ребят и вас тоже пусть улетают и если найду добровольца что полетит с ними противиться не буду Он остановился, раскоривывая гаснущую трубку. Тоже мне, космический волк. А вот то, что ты не согласился лететь с ними, меня радует. Спасибо, Денис. Мне вдруг стало тепло от его похвалы. Но я же не совсем дурак. Лететь в команде аутичного мальчика и психованной девочки далеко не улететь. Я не сомневаюсь в её способностях управлять яхтой, ответил Денис. Я сомневаюсь в её возможности существовать в замкнутом пространстве с чужими людьми. Брат, конечно, входит в её понятие своих. А вот любой чужой человек. Лёшка, если бы ты полетел с ними и за обедом слишком резко потянулся за ножом для масла, умер бы с вилкой в глазу, он хмыкнул. А на следующей планете тебя сгрузили бы в нейлоновом мешке как жертву неосторожного обращения со столовыми приборами. Я даже остановился. От страшной догадки перехватило дыхание. Ты что, хочешь сказать, их отец? Нет, отрезал Денис. Не хочу. Дочери Кали из повиновения не выходят. Своих она убивать не способна. Разве что конфликт приоритетов. Он постучал трубкой о телефон, вотрясая пепел. Буркнул. Что-то ты меня заморочил, Лешка. В любом случае, по факту смерти будет проведено дознание. Да и нет ведь тут никакой смерти. У Анастасиса Атан. И не порти мне последние дни на вашей планете. Свалились тут эти яхты на голову. Сейчас еще штабную крысу черт принесет. «Слушаюсь не портить настроение». «Ты чего?» «А, да брось. Считаю, что я тебя демобилизовал. Я ведь к яхте тебя тащил, чтобы ты выбор свой сделал. Честно говоря, я не подозревал, что все так серьезно. Думал, что тебе выпал шанс убраться с планеты». «Спасибо, Денис. Было бы за что. Домой пойдешь или со мной пошатаешься? Мне надо еще курьера встречать». Я подумал. «А помощь тебе нужна?» «Нет. Тогда домой спать хочу». Удачи тебе, помолчав, сказал Денис. Угу. Завтра можно подойти, расскажешь что и как. Если это не будет государственной тайной первой степени, ухмыльнулся Денис. Давай, счастливо.